То же самое произошло и с мудрым директором Капчагайского рыбсавхоза. Цветы в горшках у него не водились, а вот деньги были надёжно спрятаны в платиновом шкафу, на полках чистого постельного белья, самые серёдки между простынями и под одеяльниками, именно справа. Ибо директор был как и большинство людей на земле, правшой. Так какой рукой он укладывал под белье свое рыбное сбережение? Правильно? Оба раза примета сработала безотказно, что позволяло прочно уверовать в несокрушимую силу и мудрость народа, в том числе и воровского. На смену естественному волнению и страху неожиданно пришло неестественное состояние опьяняющей безнаказанности. Мика совсем обнаглел. Зашёл на кухню, взял с плиты большой казан со стывшим бешбармаком, наваристым бульйоном с плоскими кусками варёного теста и баранины и вышел в сад. Все при виде Мики хотели было залаять от радости, но Мика только посмотрел собакам в глаза и отрицательно покачал головой. И собаки молча облизали Мику и виновато поджав хвосты. А Мика поставил перед ними казан, погладил их, и подблагодарный собачий чавка не быстро перемахнул через директорский забор. Ожеённый Лаврик последовал за ним. Потиханой пачками денег, полученными от Бердячевского толды курганского дантиста, экспроприированными у счастливого директора Капчагайского крипсавхоза, Микаил Лаврик, невыспавшийся и издёрганный ночной нервотрёпкой, котели в Алмату. первым же утренним автобусом. Мишаня, а как это ты с алкадавами? с интересом спросил Лаврик, не пречюдился взгляде на Мику. Мика и сам недоуменно пожал плечами, ответил через паузу. А чёрт его знает. Понимаешь, я просто очень захотел чтобы они не залаяли. А дальше пошло-поехало. И ведь действительно поехало. Стали выезжать на гастроли в другие города подальше от Алматы, в Чимкент, в Джамбул, в Кентау. Очень полюбилась рысь. такой узловой военно-тыловой госпитально-железнодорожно-эвакуационный перекресток. Начальство там жило хоть от бавля, и каждый хопал как мог и сколько мог, но просто грех было такое не обнести. Однажды добрались даже до Семипалатинска, где километров в пяти от городской черты на берегу Иртыша стояли тщательно охраняемые коттеджи партийно-хозяйственного актива области. Тряхнули их немеренно. Но и отрываться пришлось со взмокшей задницей. Чуть не перестреляли как горохопаток. Затем на обратном пути в Усть-Каменогорске шикарно взяли всю трёхдневную ворочку закрытого продовольственного, промтоварного распределителя для ответственных работников города и прилегающих к нему районов. Споконенько, без шума, без стрельбы, то, что доктор прописал. Мика поболтался с охраной, как-то странно по-своему на них посмотрел. Они и отключились, слава богу, не до смерти. Хотя Мика потом почти всю ночь плохо себя чувствовал. Голова болела, тошнило, температуру. Передвигались на всех видах транспорта того времени: от мягкого вагона еле волочащегося пассажирского поезда до несущихся платформ.